Глава сороковая. Проходной двор. Гаврила и Грета спускались по лестнице дома на патриарших. Был вечер субботы. Весь этот день они провели с сестрой и матерью, спеша рассказать, чем именно интересовались полицейские. Впрочем, Пелопею они своим рассказом не потревожили. Все, что они говорили, предназначалось лишь для ушей Регины. Грета отозвала мать в спальню и поведала ей все. В это время Гаврила помогал Пелопеи на кухне поливать медом в духовке запеченные свиные ребрышки. Обедали все вместе на огромной стильной кухне. Пелопея с аппетитом уплетала мясо. Гаврила ел мало, он был малоежка, как и Регина, пробовавшая в основном легкий зеленый салат с оливками. Грета по своему обыкновению не ела вообще, лишь цедила сквозь зубы фруктовый сок. На десерт был роскошный яблочный пирог. Его испекла домработница Сусанна Попинака Света. Утром до приезда младших детей Регина, как обычно, сидела с подругой в французской кондитерской, в милых сердцу лодырях, а затем отправилась к Сусанне домой. Домработница Света кулинарила, пекла пироги. Узнав, что у Регины, как обычно, по выходным соберутся дети, она одарила ее пирогом с пылу с жару. Пелопея пирог не ела, она была уже сыта мясом. В начале девятого Гаврила и Грета засобирались домой. Они редко оставались ночевать в перепланированной квартире, где когда-то хватало места им всем. Теперь было как-то неловко укладываться спать на стильных итальянских диванах. Где-то наверху у соседей хлопнула дверь. Гаврила и Грета вышли на улицу. Желтое здание ресторана «Павильон» закрывало от них пруд. Давно стемнело, горели фонари. На Малой Бронной клубилась обычная субботняя тусовка. Грета посмотрела вверх, ящики. «Нас чуть не убило сло», сказала она. «Еще бы шаг и мозги на асфальте, а тебе хоть бы хны». Гаврила задрал голову и посмотрел на фасад розового дома. Верхние этажи окутаны тьмой. «Ты обещал защищать сестру», не унималась Грета. «Ты поклялся, а что теперь?» Что это было с этим ящиком, я не понимаю. И мне страшно. Слышишь ты, мне страшно». Гаврила направился к своей машине, Форду-внедорожнику. Не бог весть, что по сравнению с теми тачками, на которых гоняют обитатели Патриков, но эту машину он выбрал себе сам в качестве подарка от родителей на окончании МГУ и не собирался с ней расставаться. «Я хочу выпить», — капризно сказала Грета. Он пикнул сигнализацией. «Я выпью». Грета ткнула пальцем в вывеску недавно открытого паба на углу у патриарших со стороны Большого Патриаршего из Передоновки. «Я у мамы терпела, да она бы и не позволила. А сейчас хочу, имею право». Гаврила захлопнул дверь машины и пошел вслед за сестрой в паб. «Народ там особо не толпился. Место новое, необжитое». На патриках жесточайшая конкуренция, поэтому новые места лишь постепенно обрастают клиентурой. Грета заказала джин с тоником, Гаврила не взял себе ничего. «Только один бокал», — строго сказал он сестре. Та лишь скривила гримасой бледное личико, выпила джин с залпом и заказала еще один. «Опять налакаешься», — Гаврила поморщился. «Грета, я сколько раз просил тебя». «Отстань ты от меня», — Грета пила этот бокал уже медленно, смакуя. Она быстро опьянела, подперла тоненькой, как спичка, ручкой щеку и начала что-то бормотать или напевать. Третьего джина с тоником Гаврила ее все-таки лишил. Вытащил из застойки как перышко, и погнал к двери. Грета поскуливала, как щенок. Но нет, пела. Гаврила уже слышал раньше эту песенку муть. Когда они вышли из паба, большой патриарший встретил их тишиной. Так бывает на патриках. На пару минут воцаряется тишина и покой, Но вот распахиваются двери ресторана-павильон, музыка вырывается, словно струя шампанского, и мгновенно глохнет. Проезжают одна за другой дорогие машины, на пруду кто-то начинает орать не своим голосом, пьяный и громкий, цокают каблучки лабутенов по плитке, кто-то хохочет, как юная ведьма, кто-то матерится, кто-то напевает надтреснутым треснутым сладостно злая грусть, что амор медал сжет, заставляя. Вот и песенка с Кулеш обрывается, словно наступили кому-то на горло. А вместо песенки уже робкий политический стёб. Патрики, пьяненькие, эпикурейские, либеральные, вдруг вспоминают, что они как-никак худо-бедно гиперборейцы. Противники реакции и тирании. «Там, где гомон, там и он. От лубянки у угомон», декламирует кто-то в голос, показывая кукиш всем поочерёдно, «дому страху» памятнику дедушке Крылову, генеральскому дому со львами, скамейке Воланда и Берлиоза и даже кабачку Клава. Всех, кто ночью гомонит, угомон, рамон угомонит. Поздней ночью угомону говорят по телефону, «Приходи к нам, угомон, есть у нас на Малый Бронный лекторат неугомонный». «Не боюсь я угомона, посмотрю я, кто кого, он меня, Илья его». В этой тихой какафонии неугомонных ночных патриков Гаврила шел к машине. Грета влочилась следом. Все остальное произошло в какие-то доли секунды. Гаврила услышал слабый вскрик сестры. Обернулся, не понимая, ногу, что ли, она подвернулась пьяну. Грете из темной подворотни метнулась большая грузная тень. Взмах рукой, дикий виск и в свете желтого фонаря блеснул нож. Грету спасло лишь то, что она как-то сумела вывернуться, подставить в последний момент бок, иначе нож вонзился бы ей прямо в сердце. Лезвие пропороло предплечье, застряло в плоти, Грета истошно закричала от боли. «Гаврила! Гаврила!» Он на миг опешил, а потом со всех ног бросился к сестре. Увидев его, нападавший неловко попятился, развернулся и побежал в подворотню. Грета кричала, хватаясь за рукоятку ножа, торчащую из ее тела. «Не трогай!» — крикнул ей Гаврила и ринулся следом за убийцей. Темная подворотня. Грузные шаги. Кто-то бежал впереди, стараясь выскочить в проходной двор между Большим Патриаршем и Спиридоновкой. Гаврила был не бог весь какой герой спортсмен, но вид раненой Греты придал ему силы ярости. Он кинулся следом за убийцей. Проходной двор, заставленный машинами, огороженный нововоздвигнутыми шлагбаумами. Шаги, шаги в темноте, кто-то бежит, и бег дается с трудом. Гаврила вылетел на середину двора в пятно света от фонарей, от окон. Он увидел темную фигуру уже на углу. Убийца удалялся в сторону с передоновки. Гаврила прибавил хода. Побежал так, как не бегал сто стометровку даже в университете. Он нагнал убийцу уже через пять минут. Широкая спина, широкие плечи, мешковатая куртка Он размахнулся и с силой толкнул бежавшего в спину. Тот вскрикнул и не удержался на ногах, шлепнул синячком прямо в лужу, оставшуюся в выбоине на асфальте. Со стороны Спиридоновки на крики уже бежали охранники особняка МИДа. Гаврила ударил лежащего в луже ногой, целясь в пах, затем ударил по спине. Убийца неловко корячился, пытаясь встать на четвереньки. Гаврила ударил его по голове, и, видимо, сильно, потому что нападавший снова вскрикнул и упал лицом на асфальт. Подбежали охранники особняка. В их присутствии Гаврила совсем осмелел. Он наклонился и схватил убийцу за голову, дернул на себя шерстяную шапку-шлем, закрывавшую голову и лицо. Вместе с шапкой в его руке осталось кое-что еще. Гаврила глянул в лицо нападавшему и потерял дар речи.